«А я должна тебе сказать, что люди назовут то, что ты собираешься сделать, преступлением!» «Я же сказала мама, что пришла сюда не для того, чтобы спорить и предпочитаю молчать», — сказала Сюзанна, поворачиваясь к матери. «Мне здесь нечего делать. Я не хотела обидеть доктора Вули, но и не намерена оставаться здесь и снова выслушивать все, что тебе вздумается сказать».